Возвращение друга. Основательно переделанный электромобиль Сэма, взметнув облако черной пыли, на скорости вылетел с грунтовки на асфальт. Сергей Анатольевич привез роботу бескамерные колеса большого диаметра, улучшенную светотехнику и более прочные стекла. Все это Сэм установил на авто, вывезенное когда-то из города, добавив защиту от слежения и другие примочки. Монолитные шины с хорошими грунтозацепами гудели, как тысячи разгневанных пчел. Но Данила не замечал этого шума. Он, как и Сэм, погрузился в раздумья. Насмотревшись приключенческих фильмов в юности, он решил, что обезоружить нечипованного проще, чем отправить аватар на прогулку. Но сейчас его план все больше напоминал авантюру, особенно без участия Сэма. Робот же предоставил машине право выбирать безопасную дорогу в город, а сам отслеживал каждое изменение в защитном барьере собственного мозга. Пока ни один электронный узел его тела не тронул сеть. Хотя сейчас Сэм больше всего переживал не за себя, и даже не за Данилу. Волею судьбы ему досталось такое сокровище, о котором не мог мечтать ни один представитель его кибернетической братии. Сэм получил чип с аватаром Сергея Анатольевича. Он хранил его в специальном отделении, которое собрал и собственноручно установил дедушка Данила. Через этот разъем чип подключался к мозгу робота, чтобы общаться с ним или давать указания. Сейчас аватар молчал. Сэм отключил его перед прибытием мира, ему ужасно не хватало совета старого друга. Уже на подъезде к городу Данила поймал себя на мысли, что любуется зеленой полоской леса, прочерченной вдалеке на фоне заката. Перед ней изгибалось холмом громадное поле, по которому медленно ползли десятки комбайнов. Через несколько месяцев они же приедут сюда собирать урожай, ведомый инстинктом, привитым когда-то сетью. данило понимал, что если он ошибется, то больше никогда не увидит чего-то настолько же реального. Хуже того, он может лишиться жизни. «Данила. Кажется, пришло время прощаться», – прерывал его размышления Сэм. Правая рука робота странно подергивалась, будто некто невидимый тянул ее к себе, а тот сопротивлялся. Машина съехала на обочину и плавно остановилась. Сэм будто задыхался, не в силах произнести хоть слово. Он то и дело закрывал глаза, чтобы проверить поврежденные или уже захваченные сетью узлы своего металлического тела. Ему даже пришлось отключить руку, которая тут же безжизненно повисла. Все случилось так внезапно и с таким напором, что он едва успел среагировать. «Я ввел координаты ближайших ворот, дальше ты поедешь один», – продолжил Сэм неровным голосом. «В бардачке есть оружие». Возьми его и используй, если потребуется. Надо нажать на красную кнопку, чтобы противник получил разряд тока. Возвращайся на этой же машине. Координаты будут в памяти компьютера. Данила только успевал кивать и запоминать все, что торопится сообщить ему Сэм. Затем робот вышел из авто, произнес коротко «Прости меня» и, прихрамывая, побежал в обратную сторону. данила остался один. Узкая полоска городской стены вдалеке начала расти. Из тумана показались высотки. Они расползались в стороны на многие сотни километров, сливаясь в единый горный хребет. Солнце окончательно погрузилось в набрякшие прохладным дождем облака перед тем, как опуститься к самому горизонту. Небо померкло. В полумраке здание, стена и серая лента асфальта обрели четкие границы. Словно сама сеть начертила их, чтобы поразить Данилу. Но он ничего этого не замечал. В его мозгу пульсировала только одна мысль. Что будет, когда он окажется в городе? Сибирский медленно наползал на Данилу под размеренный гол зубастых автомобильных шин. эта громадина пугала его. где он будет искать миру, как он разберется в лабиринте улиц и проспектов без сети, и что делать, когда встретиться с Собуровым. План у него был. Но разве привлечь внимание сети и сорвать браслет с сабурова чтобы его арестовали машины, это продуманный план? Когда стена нависла над крохотным электромобилем, в котором прятался скрюченный комок сомнений, Данила оцепенел. Одна лишь мысль о шоковом пистолете в его правой руке вносила нотку спокойствия в сумятицу размышлений. Он так и остался сидеть на пассажирском сидении, в недоумении глядя на закрытые ворота. Почему автомобиль стоит? Неужели Сэм не позаботился о том, чтобы машину пропустили? С минуту компьютер электромобиля и программа, отвечающая за допуск техники в город, общались, а затем ворота поползли в сторону. Город распознал в машине Данилы давно утерянный экземпляр, который возвращался на автопилоте после долгого отсутствия. Человека внутри авто, спасибо браслетам, никто не заметил.